Глава восьмая. Взаимность. Вера рассказала друзьям все, что с ней произошло. Ну, почти все. Самый конец встречи почему-то никак не формировался в слова. Она доверяла парням, нуждалась в их советах и поддержке, не стеснялась своего порыва, но промолчала о странном договоре с их общим врагом. Просто их реакцию предсказать было несложно. Женька сведет брови, поправит очки и заявит, что она просто играет с огнем. Риски колоссальные, а предполагаемая выгода вообще отсутствует. Николай закатит глаза и добавит, что Вера просто поддалась гормональному всплеску, хотя он, любимец всех женщин, сейчас держит себя в руках. Что, с его точки зрения, должно выглядеть весьма несправедливо. В такой крепкой дружбе есть много плюсов. Но существует и один недостаток. Некоторые разговоры можно даже не заводить, чтобы в точности предсказать, как они будут протекать. И это была еще не единственная причина Утайки. Вера боялась, что они отговорят. Не отпустят, но она всем сердцем, всей интуицией и всеми своими логическими мозгами ощущала, пока она сделала правильный выбор и плевать на риски. Ее приоритеты поменял сам Захар, когда просто ее отпустил, а это однозначное свидетельство, что он не всегда думает только злом, сидящим в его голове, прислушивается и к более глубинным позывам. И еще она убедилась в искренности его чувств. «Базука не врет про влюбленность, иначе точно бы мнение веры уже в расчет не брал». Он хочет взаимности, самой прямой и естественной. Его не устроят полумеры или вынужденные капитуляции, омытые ее слезами и соплями. Но если человек способен на любовь, то он не безнадежен. Наверное, с некоторой долей вероятности. Никто ж в таких ситуациях людей не проверял, однако пока в нем есть этот свет, с ним еще можно разговаривать и договариваться, хотя бы обмениваться информацией о происходящем. Про третью причину Вера даже не думала. Та сама всплыла, когда она на следующий день неуверенно давила на дверной звонок и слышала шаги внутри квартиры. Просто была еще самая банальная тоска о сбывшимся. Яростно отодвигать ее можно еще хоть годами, но ведь давно хотелось сдаться и хотя бы одним глазком взглянуть на то, что в итоге получится. Он открыл почти сразу — Замер на секунду, но мгновенно расслабился, как с базукой всегда происходит при сильном волнении. Равнодушно растянул губы в улыбке, сложил руки на груди и оперся плечом на стену, выделяя лишь небольшое пространство для гости, чтобы вошла. Но и приглашать не спешил. А Вера... Начало этой встречи тоже была готова тянуть сколь угодно долго. Она даже улыбнулась ему похожей улыбкой, как будто ее вообще ничего не беспокоило захары и приветом ее не удостоил. «Знаешь, я был абсолютно уверен, что ты не придешь, и потому не купил цветы». «Плевать я хотела на цветы», — ответила она ему и тоже уперла плечо в дверной косяк по другую сторону. Также склонила голову. «Был уверен, что не приду, но ждал». Она не спрашивала, потому и базука не был обязан отвечать. Только улыбка его сделалась чуть шире и совсем на ничтожную каплю искренне. Ты поступила довольно жестоко, забыв вчера обозначить точное время. Кто тебе сказал, что я об этом забыла? Нет, я как раз и планировала обезвредить тебя на максимально возможное время. Мы боремся со злом. Помнишь? И точно. Его глаза теплели, а карий цвет вокруг зрачка становился глубже. «Я придумывал, какое преступление можно организовать прямо здесь, но почти додумался только до того, чтобы полить растения». «Врешь, нет у тебя никаких растений, но спасибо, что дождался, поскольку я в любом случае пришла бы». «Надо же, какое необычное у тебя настроение. Мне очень нравится, как будто ты достигла какой-то полной определенности». И это тоже был не вопрос». Ведь ответ обоим уже был воспринят как утвердительный, потому Вера смогла говорить о другом. «Красивый здесь подъезд и дверь шикарная, но, может, дашь мне уже пройти?» «А разве я мешаю?» Конечно, он этого хотел, чтобы шагнула мимо и в созданной им тесноте неизбежно коснулась хотя бы его локтя. И Вера, поняв это, осознанно, с усилием, шаркнула своим плечом по его, направляясь в гостиную. Захар улыбался. Она даже затылком это чувствовала. Он неспешно закрыл дверь и повернулся в ее сторону. — Что же мы будем делать, Вера? Не хочешь выпить? — Не хочу. Не забивай паузы вискариком. Пусть они просто между нами висят. — Как скажешь. «У меня назрела пара вариантов, как нам разнообразить досуг, но мечтаю, чтобы ты хоть какой-то из них озвучила сама». Вера подошла к журнальному столику и повернулась к нему, придумывая. «Карты есть? Можем в карты сыграть?» «Карты есть!» — он кивнул, не отрывая от нее пристального взгляда. «Но играть теперь со мной совсем неинтересно. Ставки-то я понижать не приучен, но выигрыши стали до примитива предсказуемыми. Достать колоду?» «О, нет, тогда не надо. Можно просто посмотреть телевизор». И Вера упала в центр широкого дивана. «Телевизор!» Захар наконец-то отпустил свою безмятежную расслабленность и почти возмутился. «Я эту хрень в прошлой жизни редко смотрел, а сейчас тем более желанием не горю». Девушка пожала плечами, мол, мое дело предложить, и все же решила докинуть аргументов. «А какая разница?» Ты сядешь рядом, вытянешь руку по спинке, мы врубим твою гигантскую плазму и будем притворяться, что нам интересно. Хотя притворяться я не смогу, но это тоже занятие. Уговорила. Оценил Захар и действительно сел с ней рядом. Вот только руки пока держал при себе и терпеливо ждал еще хоть какого-нибудь намека, знака, что Вере на сегодняшнее настроение всерьез такое, каким ему показалось. Если так, то ему... Останется только подыгрывать и наслаждаться. Но Вера перестала радовать все его рецепторы. Она реально пялилась в телек. Захар, чтобы проверить ее настойчивость в этом вопросе, перещелкнул канал и попал на телемагазин. Вот такое по доброй воле точно смотреть никто не станет. Но Вера рассматривала уродский пылесос на экране, помалкивала и только кусала губы, чтобы ничего не говорить. «Хочешь такой пылесос?» Он поинтересовался нейтрально. «Ни за что!» — Вера очнулась. «Он же уродский! А как расписывают-то? Может, ведущие сидят на чем-то эйфорическом, а иначе откуда в них берется столько энергии на такую дичь?» «Ну ладно, это уже хоть какая-то беседа». И сразу же в груди вновь стало теплее. Базука сбавил тон и прошептал. «Тогда чего ты хочешь, Вер?» И ей пришлось говорить на эту тему. Он не мог дать ей право выбора как раз в этот момент». «Чтобы ты разделся!» Она посмотрела на его профиль прямо, но голос ее даже не дрогнул от смущения. «Или сначала раздел меня. А еще я хочу, чтобы мы переплели пальцы. Мне кажется, это так славно, когда сидишь с кем-то, а пальцы переплетены». «Так давай разденемся, а потом, как переплетем сначала пальцы, а потом все остальное?» Он даже не думал напирать, просто спрашивал, как если бы всерьез опасался ее спугнуть. «Нет». Она ответила коротко и ясно. На душе все равно было сладко и трепетно. Захар вытянул вперед ноги, растекся всеми своими ощущениями по этому замечательному дивану, взял Веру за руку и пропустил ее пальчики между своими. Сжал немного, чтобы тоже почувствовала эту щекотку в груди, когда кожа прикасается к коже. Замер, когда она и не вздумала отнимать. И вдруг пылесос на экране стал выглядеть намного лучше». А ведущие на тридцатой минуте совершенно абсурдного диалога начали расхваливать его еще веселее. Эту передачу, оказывается, вполне можно смотреть, но и ее со временем станет недостаточно. На этот раз тишину не выдержала уже Вера. «Как Андрей? Мы можем еще раз подумать о том, что с ним происходит?» «Не хочу об этом говорить». Захар невольно улыбался телевизору. «Как Ник? Купил уже снайперку? Дать ему пару уроков?» «Не хочу об этом говорить», – сдала теперь Вера, – «но, конечно, все равно вывалю, если не смогу заткнуться. Я ведь хотела перед дверью кляп себе в рот вставить и все время молчать, но потом передумала, решила, буду выглядеть глупо. А теперь мы с тобой как шпионы из вражеских лагерей, да только в неравном положении. Но мне и это ощущение нравится. Кстати, у тебя рука очень теплая». Я давно замечала, что у тебя кожа горячая, будто температура повышена. И это странным образом мне нравится. Даже желание возникает прижаться к тебе целиком, прилипнуть и растаять. Так прилипни и растай, — он попросил на грани слышимости. Не сейчас, не сегодня. Захар провел большим пальцем по ее кисти, а потом поднял их сцепленные ладони и коснулся губами ее запястья. Вера сразу же сжалась, как будто испугалась, и залепетала судорожно. «Мне пора, Захар, иначе парни меня хватятся». «Не сбегай от меня, Вер», — попросил он. «Разве у тебя есть сомнения, что сразу же отпущу, когда захочешь уйти?» «Нет, таких сомнений нет», — она покачала головой. «Отпустишь, потому что тебе важно, чтобы я пришла снова, даже если опять просидим возле экрана с тупым пылесосом. И именно это твое желание». «Я собираюсь использовать, пока сил хватит». Базука резко вдохнул, и следующая мысль почти испортила ему настроение. «А, так ты меня дрессировать решила?» «Дрессировать», — согласилась она, ведь ее лить не могла, но добавила, «если этим словом ты называешь мое намерение, вытягивать из тебя все самое лучшее. Но сейчас у меня самой воля заканчивается. Лучше пойду. Увидимся завтра». Она вскочила, собираясь бегом уносить от него ноги. Но дверь была заперта, а Захар никуда не спешил. — Придешь во сколько? — Теперь ты меня дрессировать решил. Вера немного разозлилась, но постаралась это скрыть за улыбкой. — Именно. Я-то моральными дилеммами не ограничен. Так во сколько придешь? Понимаешь ли, любимая, в твоем плане сразу была ошибка, о которой я промолчал. В универе я собрал десятки кровопийц. «Они управляемы, но для этого ими надо управлять. Потому пока я не творю зло в твоей компании, это самое зло могут творить мои ручные упыри. Я уж молчу про Андрюху, который так и жаждет заполучить чьи-нибудь мозги». Вера побледнела. «Хорошо, я поняла. Тогда примерно в два. Захар, отопри, пожалуйста. Я рада, что здесь оказалась, но сейчас мне просто необходимо отдышаться и подумать». Базука зевнул, потянулся, После этого все же поднялся на ноги, прошел мимо Веры, к двери открыл замок. Но когда она направилась на выход, перехватил ее худенькие плечики, развернул и прижал спиной к поверхности. Поцеловал так, что сам дрожать начал. А Вере совсем уходить расхотелось, и когда она задышала, рвано ему в рот отстранился. Посмотрел в глаза серьезно и предупредил. «Дрессируй, Вер, я же не отказываюсь, но палку не перегни». «Я ведь не шелковая лапочка, поводок на меня нацепить получится, но носить я его буду только по своей воле. Делай со мной что хочешь, только выиграй, не играй, нервы мне, не выворачивай наизнанку, тогда все будет идеально. И нет ничего плохого в том, что мы, наконец-то, будем вместе». «Я в этом до сих пор не уверена», — прошептала она. «Уверена», — не согласился он, «просто пока признаться себе не готова. Я это понимаю». — Лишь бы ты себе не врала. — Кажется, я завтра уже не приду. — Не вопрос. Тогда в полтретьего к тебе приду я. И, клянусь, мало не покажется. В хорошем смысле. Детей в смысле. Братьев от экрана убрать не забудь. — Я уже не знаю, что ты имеешь в виду под хорошим смыслом. Но я в любом случае приду. Обещала же. Захар устал ее слушать и снова наклонился к губам, чтобы заставить признать, принять и смириться хотя бы с тем, в чем она уже словами сто раз призналась. Вера базуки нужна, как якорь из прошлой жизни. Но и Базука Вере нужен, как неиссякаемый источник силы. Ушла она намного позже, чем собиралась, зато в такой момент, когда уже и уходить не хотела. Так и кто кого дрессирует, кто за кем шпионит, как же... Обоим было хорошо от этой сомнительной взаимности. Вера долго шла пешком, не хотела садиться в троллейбус. Наслаждалась летом и своими мыслями. Первая встреча с Захаром прошла совсем не так, как она ее рисовала в воображении. Ни одного слова не было произнесено по плану, но укрепилась уверенность, что все сделано правильно. И в этом направлении надо двигаться. Дело, разумеется, не только в горящих от поцелуев губах и стучащем сердце, Однако и в них тоже, просто она всем своим нутром чувствовала, что даже сквозь зло до базуки еще можно пробиться и хотя бы удерживать его на этом же уровне поражения духом. Так она и размышляла, но приоритеты ей снова насильно переставили. Уже почти возле дома к ней направился здоровый Громила, чем очень напугал, но он поднял руку, привлекая к себе внимание. «Я от Захара Максимовича!» Вера усмехнулась слишком официальному имени, но сразу успокоилась. Забыл Захар о чем-то. Сорок минут назад он точно не был настроен ее похищать или что-то в этом духе. Здоровяк шагнул к ней ближе, вынимая из кармана телефон. «Той? Мы нашли его на территории университета!» «Мой!» — обрадовалась Вера. «Благодарю!» Она протянула руку, чтобы взять, но мужчина уронил аппарат на асфальт. Вера бы подумала, что случайно но ботинок тут же прилетел на экран сверху, разбивая телефон. Девушка в страхе отступила, вообще не понимая, к чему это представление. Но бандит, несмотря на габариты, оказался проворней. Он выкинул руку вперед и вцепился к лишне ей в горло, притянул к себе чуть ближе и прошипел в лицо. «Захар Максимович просил передать, что если тебе нужен новый мобильник, так у него и попроси». «Как следует попроси, прекращая себя корчить царицу, замухрышка! Вняла!» Сразу отпустил, резко толкнув вперед. Вера улетела на землю, немного ободрав ладони, но от ужаса этого не заметила. Просто сидела там в нелепой позе и смотрела, как здоровяк преспокойно удаляется, выполнив поручение. И просто не могла ничего понять. Никакие выводы в голову не приходили. Она настолько сильно просчиталась, решив, что запросто пройдет по лезвию бритвы и не порежется». Первая встреча ей показалась удачной, а вот второй встречи лучше никогда не случится».